Глава 15. 9 пилигримов. Когда-то давно особняк рода Мауриш отбрасывал блики благородной роскоши. Когда-то, но не сейчас. Сейчас же резной орнамент на высоком потолке пожелтел и облупился, ковры ручного плетения скукожились и выцвели. На опасно нависающей массивной люстре из когда-то сияющего хрусталя блестели рваные отрезки паутины. Здесь было сыро. От октябрьских холодов толщина стен спасала плохо. Попав в парадный холл, пять зашагали по вздувшемуся паркету, а компанию им составляли черные мохнатые жуки, при виде которых мира с ужасом отскочила, налетев на пыльное старинное зеркало. Зеркало уцелело, что нельзя было сказать о нервных клетках Мирамис. Госпожа Мауриш провела гостей по широкой лестнице на второй этаж, потом через темный коридор в дальнюю комнату западного крыла. Пока они шли, хозяйка особняка не проронила ни слова, а ее гости только молча переглядывались. Переступив порог назначенной комнаты, графы растворились в потоках блаженного тепла. Ирвелин с изумлением осмотрелась. Эта комната отличалась от предыдущих площадей старого дома. Здесь было по-домашнему. В угольные ниши камина, которые Ирвелин заметила в первую очередь, стрекотали теплые языки пламени. Мягкие диваны, кресла и изысканная софа расположились поочередно вокруг очага. Тяжелые изумрудные балдахины, подпоясанные кисточками, впускали в комнату несмелый дневной свет и призрачные тени деревьев. Вся мебель здесь, как и повсюду в доме, была старой и изношенной. Однако в этой комнате они, без сомнения, заботились. Дубовые подлокотники блестели полиролем, узкая дровница была переполнена умело порубленными поленьями а на самодельных деревянных полках книги и посуда были расставлены с одинаковым расстоянием друг от друга. Женщина-телепат молча указала гостям на диваны, а сама направилась в глубину комнаты. Ирвели, опустившись на краешек софы, завороженно уставилась в камин, и на минуту пляшущие огоньки смогли успокоить ее. Она вдруг вспомнила родительский дом, где она часами сидела перед камином, перелистывая сборники нот и напевая мелодию за мелодией. Пела она тихо, заботясь о сне задремавшего рядом отца. Бывало, Емельян Баулин так долго рассказывал ей истории о графиории, что ночи и сон приходили незаметно, и Ирвелин приходилось самой додумывать конец последней истории. Благо тлеющие угли выступали превосходным топливом для ее фантазии, и у Ирвелин получалось весьма правдоподобно. Минута спокойствия прошла, исчезла, как тот оранжевый изгиб пламени, когда госпожа Мауриш мелькнула слева от Ирвелин и поставила на столик поднос со столовым серебром. После женщина граф отошла и опустилась в кресло с вытянутой спинкой, полубоком стоявшая к остальной мебели. Правую руку она положила на подлокотник, левую оставила на коленях. «Итак, господин Кроунроул, я готова выслушать суть вашей просьбы». Филипп занял позицию ближе всех к хозяйке дома. Коротко оглянувшись на остальных, он заговорил. «У меня есть кузен, его имя Нильс Роул. Его-то мы и ищем. Последний раз мы видели его в июне». «В сентябре», — перебила его Мира. «Последний раз его видела я, это было в сентябре, в галерее Мартовского дворца на дне Ола. В прошлую пятницу». Негромко перебила Миру Ирвелин. «Я видела Нильса в одной из лавок столицы. Правда, я не знала, что это был он». «Они бывают похожи, издалека. Филипп и Нильс». Откликнулся и Август, почувствовав, видимо, что и он должен высказаться. «Но вблизи их не спутаешь. Нильс мрачный, как зимние сумерки, а Филипп веселый, ну, иногда». Следуя за словесным потоком гостей, госпожа Мауриш двигала только яблоками глаз. Тело женщины словно обернулось в мрамор, пуская всю мощь своего напряжения вслух. «Дело в том, что этой осенью в Графиории произошел ряд событий», принимая эстафету, сказал Филипп и сразу запнулся. Было заметно, что он хорошенько обдумывает последующие слова. «Господин Кроунроул», — произнесла госпожа Мауриш, «я хотела бы посоветовать вам немного ослабить контроль, ведь это совершенно бессмысленная трата ваших сил. Видите ли, вы пришли за помощью к телепату с достаточно высокой степенью ипостаси, и это отнюдь не хвастовство, а необходимая для моих гостей информация. Я могу с легкостью прочитать любую мысль, промелькнувшую у вас в голове, даже если она задержится там лишь на мгновение введите меня в курс дела без утаек и мы сможем извлечь из вашей истории наибольшую пользу. Женщина сделала очередную паузу, будто ждала пока каждый из графов усвоит все вышесказанное. Про кражу белого аурума из дворца и ваши подозрения насчет вашего брата я уже прочитала не беспокойтесь. И знаете, все что слышит эта комната остается только в этой комнате секрет моего гостя только его секрет продолжайте господин Кроунроул, роул прошу вас филипп сидел почти так же неподвижно как хозяйка дома посчитав ее замечания справедливыми он откашлялся и произнес я пришел сюда чтобы отыскать брата я намерен поговорить с ним и и оградить от необдуманных поступков госпожа Мауриш кивнула и в который раз принялась изучать лица четверых графов с филиппа она перешла на миру следом на Августа. На Левитанте она задержалась чуть дольше, чем на остальных, и в последнюю очередь посмотрела на Ирвелин. Причины присутствия здесь господина Филиппа Кроун Роула, госпожи Миры Шаас и господина Августа Ческоля мне ясны. Мира вдруг сильно заерзала на своей половине дивана. Вы же, госпожа Ирвелин, лишь единожды пустили в свои мысли образ графа по имени Нильс, и этот образ весьма туманный. Я даже сомневаюсь, что вы знакомы». «Вы правы, с Нильсом я не знакома», ответила Ирвелин не в силах отвести взгляда от телепата. «Если вы с ним не знакомы, то для чего же вы пришли ко мне?» все всё-таки создание эти телепаты. Зачем они задают вопросы, когда сами же могут узнать ответ?» «Я пришла сюда по вине случайностей. Из-за них в краже белого аурума подозревают меня, а не настоящего вора». С непроницаемым выражением лица госпожа Мауриш произнесла ⁇ Я вижу, что истинная причина кроется глубже, но раз вы не озвучили ее сами, не вижу смысла озвучивать ее мне. Значит, вы желаете избавиться от несправедливости. ⁇ Она обратила гладкое лицо к камину. В ее темных глазах сверкнули белые искры. Несправедливости вокруг так много, что ненароком начинаешь сомневаться, действительно ли все они несправедливы. Наступила тишина. Оборвав визуальную связь с хозяйкой дома, Ирвелин заморгала с такой жадностью, будто в ее глаза кто-то прыснул пылью. Что эта женщина имела в виду под истинной причиной ее Ирвелин, визита? Девушка в растерянности посмотрела на Августа, и тот с готовностью ответил на ее взгляд и пожал плечами, будто говоря ей, «Я тоже ничего не понял, но давай посмотрим, что будет дальше». «Хорошо» сказала госпожа мауриш возвращаясь вниманием их гостям теперь мне необходимо время погружение в мысли другого человека требует серьезной сосредоточенности угощайтесь травяным настоем прогуляйтесь по комнате берите мои книги только прошу вас не разговаривайте для успешного сеанса мне важна концентрация сбить ее сможет даже шепот все четверо кивнули и с интересом граничащим с опаской продолжили наблюдать за действиями женщины-телепата. К их сожалению, или все же к счастью, ничего зрелищного за ее словами не последовало. Госпожа Мауриш просто-напросто закрыла глаза, не сменив при этом даже позы. Последовали долгие часы ожидания. В тишине комнаты, нарушаемой лишь коротким потрескиванием поленьев в очаге, молодые графы пришли к безмолвному соглашению. «Что ж, начало положено. остается ждать». Филипп поднялся. В его отрешенном взгляде мелькало волнение. Он неспешно прошёл вглубь комнаты, туда, где у хозяйки дома хранились книги, и затих среди полок. Мира откинулась на взбитые подушки и тотчас задремала. Август, надеясь на скоротечный процесс, какое-то время просто сидел и беззвучно молотил костяшками пальцев. Вскоре он не выдержал, взлетел и принялся монотонно наматывать круги вокруг комнаты. Ирвелин слезла с Софы, и устроилась на мягком ковре напротив очага. Несмотря на тепло, исходящее от очага, ее пробивала мелкая дрожь. Ирвелин казалось, что женщина-телепат даже сейчас, сквозь закрытые веки, пристально наблюдает за ними, проникая в их самые сокровенные мысли. Поджав под себя ноги, Ирвелин искосо взглянула на хозяйку дома. Та выглядела как каменное изваяние, и Ирвелин даже засомневалась, дышит ли она. Вязанная шаль полностью скрывала тело, мешая распознать признаки отлаженной работы легких. Вроде дышит. Или нет? Может, она умеет обходиться без дыхания точно так же, как и без моргания? Пытаясь отвлечься от наваждения, Ирбелин взяла с подноса серебристую чашку, которая оказалась настолько крохотной, что девушка опорожнила ее за один глоток. И зачем только делают такие маленькие чашки? Чай показался ей безвкусным. Возможно, он был травяной, а, возможно, и листовой, или фруктовый. За один несчастный глоток не разберешься. Допустим, у госпожи Мауриш получится отыскать Нильса. Но взамен на эту услугу они должны будут заплатить своей. Что от них, молодых графов из столицы, ей может быть нужно? Пополнить запас продуктов? Или вычистить парадный холл от паутины и мохнатых жуков? Ирбелин вдруг ощутила сильную усталость. Засыпать вслед за мир, а она не хотела. Но концентрировать внимание ей удавалось все хуже. Веки отказывали в расторопности, и вскоре держать вертикальное положение ей стало совсем невыносимо. Ирвелин прилегла на мягкий ковер. Только на минуточку. Мама готовила суп. Тот самый, с горохом и луком. Наверное, его запах разносился по всей Робеспьеровской. Папа наконец-то материализовал обещанные фигурки для ее нового конструктора. Надо бы прыгнуть к папе на шею и крепко его обнять. Только вот руки Ирвелин были заняты. В них лежал белый аурум. Такой блестящий. Она крутила его как волчок, крутила и крутила. На потолке от его золотистых стенок забегали солнечные зайчики. Ирвелин, как его зовут? спросила мама, помешивая суп секатором для цветов. Кого зовут? Девочка нехотя отвлеклась от свечения белого аурума. Того мальчика, с которым ты каталась с горки. А? «Его зовут Филипп». «Хороший мальчик». «Я знаю, мам». В этот момент белый аурум выскользнул из ее тонких рук и с треском ударился о пол, расколовшись на две части. «Ирвелин, просыпайся». Кто-то дотронулся до ее плеча. Девушка открыла глаза. Она лежала в кругу оранжевого света. Рядом на коленях стоял Филипп и пытался разбудить ее. Чуть поодаль на диване Август то же самое проделывал с Мирой. Ирвелин поднялась и, протирая глаза, залезла на софу. Ожившая госпожа Мауриш сидела в прежней позе и спокойно выжидала. Когда ее гости уселись, она заговорила. «Сознание Нильса Кроун Роула эфемера, я обнаружила. Мысли его разрознены, никакой дисциплины». «Это точно про Нильса», — едва слышно хмыкнул Август. «Но мне удалось расшифровать среди них три ясных сигнала», — продолжала женщина. «Готовы ли вы услышать их?» Мира, Август и Ирвелин синхронно кивнули. Филипп же заострил взгляд на огне и кивнул только тогда, когда Август подтолкнул его в плечо. «Хорошо. Итак, сигнал первый». Женщина посмотрела на Филиппа. «В мыслях вашего брата постоянно вертелось одно и то же название. Так уж вышло, что мне приходилось слышать о нем прежде» в связи с чем я могу с легкостью интерпретировать этот сигнал под жизненную ситуацию вашего брата. Нильс Кроун Роул является членом общества под названием «Девять пилигримов». Ирвелин повернулась на звук. Челюсти Филиппа со скрежетом схлестнулись. Август тем временем обратился к ней. «Ты говорила о нем, да? Это одно из тех обществ?» «Да, одно из тех тайных обществ, что были против закона королевы Линдалы. Закончила залевитанта Ирвелин. «Вы сказали, что слышали это название прежде», обращаясь к госпоже Мауриш, сказал Филипп. «Не могли бы вы поделиться с нами вашим знанием?» Ирвелин была уверена, что женщина-телепат откажет в просьбе, ведь они пришли к ней не за этим. Однако, поправив скатившееся шали, госпожа Мауриш дала Филиппу кратчайший ответ. «По рассказам моей матери, близкий друг нашего прадеда, был одним из девяти членов этого общества. «Одним из девяти?» — переспросил Август. «Мне думается, господин Ческоль, что название общества «Девять пилигримов» прозрачно намекает на количество его участников». В интонации госпожи Мауриш не было и капли иронии, но это не помешало левитанту густо покраснеть. Ирвейн улыбнулась. «Не каждый день можно увидеть смутившегося Августа». Тот близкий друг, бывало, упоминал при нашем прадеде некоторые любопытные вещи об этом обществе. Озвучивать их все я не вправе, да и вероятность, что они правдивы, мала. Не будем зря тревожить воздух. Могу лишь поделиться с вами тем, что известно о девяти пилигримах наверняка. Прадед говорил, что каждый из пилигримов имел цель достичь наивысшую степень своей ипостаси. четвертую или...» Ирвеля насеклась. «Двадцать пятую степень, госпожа Баулин», сказала женщина-телепат. Пилигримы не относили двадцать пятую степень ипостаси к выдумке. Они верили в нее. Ирвилин от волнения сдвинулась ближе к краю Софы. Они похитили кукловода Олли Плунецки и его куклу по имени Серо. Я убеждена, что эта кукла живая. Так может, они вовсе и не похитили господина Плунецки, а предложили ему вступить к ним в общество. В книгах пишут, что оживление — Это тот самый двадцать пятый уровень для кукловода. Ответил ей Август. Если Олли Плунецкий настолько гениальный граф, то я внебрачный сын тетушки Люси. Левитант усмехнулся. Ирвелин, этот кукловод самовлюбленный пьяница, и я сомневаюсь, что он способен достичь подобного мастерства. Госпожа Мауриш, а вы не знаете, почему пилигримов именно 9? Продолжил расспрос Филипп. Знаю. Женщина приподняла подбородок. «Пилигримы — это девять душ, по одной душе на каждую ипостась». «Но ипостасей-то восемь», — возразил иллюзионист. «Верно, господин Кроун Роул. Графиория есть пристанище для восьми ипостасей — штурвала, отражателя, иллюзиониста, телепата, кукловода, эфемера, левитанта и материализатора. Но среди пилигримов есть и девятый участник» без которого существование данного общества считается невозможным. ОКТА ОЛ Август поперхнулся только что отпитым настоем. Мира нахмурила белесые брови, а Филипп не сводил сосредоточенного взгляда с хозяйки дома. Ирвелин же попыталась вспомнить, откуда она могла знать это сочетание слов. «ОКТА ОЛ?» — повторил Август, откашлявшись. «Персонаж из предания мистера Кула? Да это же выдумка!» «Персонаж из предания мистера Куула, да», — с величавым поклоном ответила госпожа Мауриш. «Но смею вас расстроить. Выдержки из преданий далеки от выдумок». «Понятие «октаола» ведь означает...» — негодовал Август, но хозяйка дома взяла объяснение на себя. «Понятие «октаола» означает наличие у графа всех восьми ипостасей одновременно». И, как вы правильно заметили, существование в графиории «Окта-Ола» считается мифом. Однако это не более чем заблуждение, основанное на невежественном отношении к тайнам нашей истории. Это факт, напрасно охваченный мифическим ореолом. «Окта-Ол» — персонаж в заправду редкий, необычайно редкий. Но, вопреки заблуждениям наших с вами земляков, настолько одаренные люди, как «Окта-Олы», порой рождаются. Наш прадед, Овест Мауриш, жил больше века тому назад. То общество пилигримов, членом которого был его друг, претерпело раскол после смерти его предводителя, Окта-Ола. Слушая их диалог, Ирвелин вспомнила, откуда она знала об Окта-Оле. Ее полки в родительском доме были завалены сказками писателей-графов. Могучий и свирепый Окта-Ол с глазами цвета жаркого солнца и мохнатыми крыльями вместо рук. Одаренный во семью ипостасями. Он рушил империи, захватывал королевство, губил жизни. Вы сказали, что существование девяти пилигримов невозможно без участия Октаола, вмешалась Мира. Тогда выходит, что сейчас в настоящем. Она не закончила и с опаской взглянула на Филиппа. Я знаю, о чем вы подумали, госпожа Шас, отозвалась женщина телепат. Я была в сознании Нильса Кроунроула, Роула и могу заверить вас, что этот граф не Окта-Ол. В обществе пилигримов он занимает место эфемера. Что же касается вашего вопроса, существует ли Окта-Ол в настоящем времени, то этого я знать не могу, а искать сознание такого графа не буду. Это небезопасно». Август, заинтригованный, обратился вперед. «А если заглянуть в голову к Нильсу еще разок? Вдруг он что-то расскажет об их предводителе, его имя, например? Женщина посмотрела на августа, как бывалый матрос смотрит на отчаянно старающегося юнгу, сукаризной, смешанной с запредельной терпимостью. Мысли человека, господин Ческоль, не книга с описаниями его жизни. Мысли человека — это вспышки, сменяющие друг друга со скоростью звука. Работа по чтению мыслей на расстоянии чрезвычайно сложна. Когда человек думает, он не образует предложений с причиной и следствием, не образует фабулы, Всего чаще он стихийно реагирует на свое окружение, ведет внутренние диалоги, понятные ему одному, или раз за разом мусолит одну и ту же обиду. Последнее я встречаю чаще всего. За то время, что я проводила сеанс из сознания Нильса Кроуна Роула, мне удалось уловить лишь три понятных мне сигнала, три коротких сигнала, господин Ческоль. Она наклонила голову на бок и вонзила свой темный взор в левитанта, словно желая, чтобы ее слова еще глубже пропечатались у того на подкорке. Август взгляда не отводил, но Ирвелин заметила его взмокшие ладони. «Итак, первый сигнал я озвучила», — спустя минуту напряженной тишины произнесла госпожа Мауриш и вернулась вниманием к остальным. Стало ясно, что тема октаола была закрыта. «Готовы ли вы узнать второй и третий?» Хорошо. Второй сигнал. Нильс Кроун Роул гордится тем, что он один из девяти пилигримов. И третий... Ирвелин замерла, буквально позабыв, как надо дышать. У эркерного окна, перед которым стоял граф по имени Нильс, возвышаются горы. Треск Поленьев обозначил завершение их сеанса. Первая отреагировала мира в свойственной ей вызывающей манере. «И это все? «И как мы будем искать Нильса?» «В доме моих бабушки и дедушки есть аркерное окно, и из него хорошо видны дюры», — рассеянно сказал Август, и все медленно повернулись к нему. «Они живут в Олоправдале, деревне, которая занимает одну из долин в дюрах. Госпожа Мауриш, а название Олоправдаля в сознании Нильса не мелькало?» — сразу уточнил Филипп. «Нет», — ёмко ответила та. «Вокруг дюр не меньше дюжины населенных пунктов, карликовые поселения, деревни, и отовсюду видны горы. Нильс может находиться где угодно», — Произнес Август упадническим тоном. «Думаю, мы начнем с Ола Правделя», — заключил Филипп и уже намеревался подняться, но мира пресекла его попытку, надув от возмущения щеки. «Допустим, первые и третий сигналы оказались более-менее полезными, а второй...» Нильс гордится своим участием в тайном обществе. И о чем же это нам говорит? Лишь о том, что в общество девяти пилигримов Нильс Кроун Роул вступил по доброй воле, а это говорит о многом, — спокойно произнесла женщина-телепат. Мира открыла было рот, чтобы ответить, но Филипп дернул ее за руку, и она промолчала. По комнате ходили мрачные тени. Снаружи свистел ветер. Он просачивался в комнату сквозь оконные щели и мутил пыль. От мысли, что скоро им предстоит возвращаться в город через темный холодный лес, Ирвин поежилась. «Благодарим вас за помощь», — произнес Филипп после неловкой задержки. «Мы будем продолжать поиски. А теперь... Теперь подскажите, какую услугу вы готовы принять в качестве оплаты». Филипп говорил с полуулыбкой, но даже она не смогла скрыть затаённого в нем беспокойства. Госпожа Мауриш неспешно поднялась с кресла, Поправила края шали и подошла к поленнице. Вынув оттуда пару бревен, она закинула их в топку и несколько минут простояла молча, наблюдая за схваченной огнем древесиной. Мы получаем то, что отдаем. Вдруг произнесла она, глядя в камин. Ваша миссия, госпожа Баулин, наблюдать, а не действовать, слушать, а не говорить, видеть, а не смотреть. Ирвелин еще не успела осмыслить услышанное и как-то отреагировать, когда женщина заговорила о Филиппе. «Господин Кроунроул, ваша же миссия — действовать. Но помните, что наивный человек гораздо счастливее человека разумного». Филипп растерялся не меньше Ирвелин. Тем временем бархатистый голос Дельфижини и Мауриш плавно перешел к мире. «Есть люди, которые считают глупостью все, что они не понимают» а есть люди, которые все, что не понимают, пытаются понять. В этом и есть различие между невежеством и мудростью, госпожа Шаас. К августу она обратилась последним. Тот, в отличие от остальных, с любопытством ожидал своей очереди. Господин Ческоль, что значит храбрость? Безоговорочная уверенность в своих силах или наивная игра в дружбу с неизвестностью? судя по всему вопрос был риторическим так как госпожа мауриш без промедления продолжила обращая мраморное лицо к августу в качестве оплаты я попрошу вас привести в мой дом графа по имени пам юнг с августа вдруг в миг сошло игривое выражение он опустил плечи и переспросил пама пама юнга Ирвелин помнила что именно с памом встретился август в трактире косой левитант Его товарища с детства. Но для чего он понадобился госпоже Мауриш? Верно, господин Ческоль. На днях господин Юнг приходил в этот дом и обратился ко мне с просьбой. Я впустила его и дала согласие на помощь на тех же условиях, что и вам. Но, к сожалению, господин Юнг пренебрег своим обещаниям выполнить указанную мною услугу, и теперь я вынуждена напомнить о ней вновь. Наступила пауза, скользкая, как лед по утру. Август в растерянности закрутил головой. «Погодите, погодите. Па, мой давний товарищ, но вы, конечно, уже в курсе. И он взрослый человек, и сам вправе выбирать, куда ему идти, а куда нет, что выполнять, а что нет. Всецело согласна с вами, господин Чисколь. Однако вы, как друг господина Юнга, можете повлиять на его выбор. Такова цена». Произнесла эти слова госпожа Мауриш, пугающе умиротворенным тоном август резко встал и подошел к филиппу тот сидел на диване смотрел на свои колени и обдумывал услышанное Ирвелин переводила взгляд с августа на филиппа в ожидании какого-то ответа сама она боялась даже подумать о чем-то ведь прямо перед ней стояла телепат способная в любой момент считать все что появится на просторах ее сознания мира сидя рядом с филиппом хотела было заговорить но филипп коротким взглядом остановил ее и вступил в разговор сам, стремительно поднявшись с дивана. «Еще раз благодарим вас за помощь, госпожа Мауриш. Ваши условия мы обдумаем и в кратчайшие сроки исполним. А теперь нам пора». Женщина-телепат с удовлетворением кивнула. Филипп взял обомлевшего Августа под локоть и вместе с ним направился к выходу. Мире и Ирвелин отдельного приглашения не потребовалось. Они резко встали и пошли следом за мальчиками. Хозяйка дома осталась стоять у камина в таинственном одиночестве. Покидала особняк Эрвилин со стойким послевкусием минувшей беды. Выбравшись наружу, во мрак лесной ночи, она, как ни странно, почувствовала себя в безопасности. Наконец-то она могла расслабить свой разум, ослабить над ним контроль и пустить мысли по привычному кругу. До гостиницы четверо графов дошли в молчании. Подгоняемые страхом преследования, Они миновали лес в сумраке быстрее, чем при дневном свете. И только на опушке Ирвейн обнаружила пропажу. Ее руки окоченели так, что кожа на них покрылась серебристой коркой, а перчатки она умудрилась оставить на той Софе в особняке. «Если что-то на чужбине оставил, не забудь спустя годы вернуться», вспомнила она старую пословицу и заторопилась отбросить ее подальше. «Куда-куда, а в тот дом она больше не ногой». Несмотря на будний день и поздний час, город на зыбучих землях стоял на ушах. Все как и предрекал Август. Казалось, на ранее пустынные улицы высыпали все жители города. Южане распевали песни, пили, шумели и толкались, и Ирвелин поняла, о чем днем толковал Август. Сердце Юга билось именно ночью. На площади со статуей горцующего великого Ола или на тюфике. Компания застала двух левитантов, которые соревновались в воздухе в единоборстве. Под их схваткой успела собраться целая толпа из зрителей. Они хлопали и выкрикивали подсказки, как и с какой стороны следует давать отпор, плевались, шумели и натаптывали солому. Виту и Жан был специфичным. От такого пренебрежения к внешнему облику госпожа Корнелия непременно бы пришла в благой ужас. Бесформенное платья поверх драных запачканных сапог Дубленки с прорехами и красная от смеха лица. Пунж в бутылках лился рекой, ладони пузырились от смачных хлопков. Каждый норовил вставить свою лепту в беспричинное празднование этой ночи. В обычный день Август Ческоль обязательно составил бы толпе компанию, а еще лучше, взлетел бы и надавал соперникам тумаков, демонстрируя высший пилотаж от столичного левитанта. Сегодня же Август был равнодушен к происходящему. Не оборачиваясь на крики южан, он молчаливо шел прямиком к гостинице. В номере на две спальни обед молчания спал. «И как это стоит понимать?» — начал Август с напором, обращаясь к Филиппу. «Ты действительно намереваешься привести Паама к этой дильжании или как там ее, Мауриш?» «Да, главный в поисках Нильса у нас ты, но я, в отличие от тебя, ради нашего дела не собираюсь подставлять товарищей. Идти по головам я не буду». «Для чего ей понадобился Паам?» «Сомневаюсь, что для совместного чаепития из тех мелких чашек». «Август, давай успокоимся», — сказал Филипп ровно, сбрасывая с плеч тяжелый рюкзак. «Никто никого не собирается подставлять». «Неужели? А кто час назад пообещал, что приведет Паама в кратчайшие сроки?» «Я. Но дай мне, пожалуйста, пояснить. Мне-ка...» «Все и так ясно, Филипп. Кто такой этот Паам Юнг? Никто. Ты его не знаешь». Против воли привести его в дом к странной женщине-телепату? Плевое дело, нечего и обсуждать». Август перешел на крик. Эмоций в его голосе и на лице хватило бы на весь юг. «Август, да послушай же ты!» А вот Филипп умело держал себя в руках, хотя тон его голоса стал тверже. «Я должен был принять срочное решение, и я его принял. Ты думаешь, если бы мы отказали в выполнении обозначенной услуги, нас бы так просто отпустили?» Или у тебя в запасе был другой план, как нам выбраться оттуда невредимыми? Я собирался предложить ей поменять услугу, заплатить ей в конце концов. Вспомни, Август, что женщина сказала по поводу денег. Они ее не интересуют. А что она сказала после твоего возмущения? Такова цена. Могу перевести. Решение озвучено и обсуждению не подлежит. И что же ты предлагаешь нам делать? Вздохнув, Филипп опустился на скрипучую кушетку, и поднял уставшие глаза на друга. «Я предлагаю отыскать Паама Юнга и предупредить, что его разыскивает эта женщина-телепат. Все. Последующее решение — возвращаться к ней или не возвращаться, пусть он принимает сам». Август сложил руки в замок и настороженно оглянулся на дверь, будто убеждаясь, что около нее никого нет, и никто их не подслушивал. «Ладно», — выговорил он решение великодушное однако Ирвелин увидела в нем очевидную прореху а вы не боитесь что господин юнг примет решение не возвращаться в особняк тогда мы окажемся следующими кто не внес сцену она же из дома не выходит помнишь ответил ей август маловероятно что мы встретим ее разгневанную на робеспьеровской да но скоро к ней в дом придет следующий гость и для него она выдвинет то же условие привести нерадивых гостей, которые обманули ее, то есть нас. «И что она может нам сделать?» В обсуждение вступила Мира. Все это время она выгребала из сумки вещи, складывая их на пустую кровать. «Представляете, если в подвалах ее особняка стоят клетки, в которых она держит непослушных гостей, кидает им обглоданные кости, дает по одному глотку в день?» Ирвелин поежилась. «И, кстати, август», — продолжила Мира ни одной твоей жалобы кажутся смехотворными. Ведь именно ты привел нас в этот особняк. Да, привел. И благодаря этому теперь мы знаем, во что ввязался Нильс и где его искать. Ха! Да, может, эта сумасшедшая все выдумала. Наплела нам с три короба про девять пилигримов, о которых прочитала в своих книжках, и вспомнила про горы, которых в Графиории больше, чем графов. Для таких фокусов, знаете, не обязательно быть всемогущим телепатом. Достаточно просидеть всю жизнь в четырех стенах, надышаться сыростью и начать путать галлюцинации с реальностью. Слышали, что она наплела про меня? Я, по ее мнению, тупица». «Она совсем не так сказала мира», — заметил Филипп. «Ты теперь ее защищаешь?» Завязались споры. Обычно Ирвелин не вступала в конфликты. Однако события прошедшего дня оказались настолько противоречивыми, что даже она не применила высказаться. «Август, а для чего Пам Юнг мог обратиться к телепату? Он тоже кого-то разыскивал?» Задала вопрос Ирвелин, присев от усталости на кровать. Левитант развел руками. «До той встречи в таверне мы не виделись с Паамом около десяти лет. Он упоминал, что почти вся его семья умерла, и сейчас он живет один. Больше о его нынешней жизни я ничего не знаю. Как оказалось, рассказом Гриффеля он заинтересовался не меньше меня, а я и не заметил тогда». Надежда на компромисс появилась только с наступлением глубокой ночи. Вымотавшись, графы разошлись по комнатам номера и рухнули каждый на свою кровать. Мира засопела в тот же миг, как ее белокурая голова коснулась подушки. Гостиничные не пропахли парным молоком, и долгие часы Эрвелин беспокойно на них ворочалась. В мыслях вертелись страшные образы человека с крыльями вместо рук, и она постоянно открывала глаза и всматривалась в темноту, чтобы убедиться, что чудовище есть только в ее фантазии. Уснула Ирвиллин ближе к рассвету.